камера хранения. Милиция организация государственная. Соответственно, и рабочие помещения выделяет государство. А государство у нас лишними площадями не разбрасывается, экономит. В итоге по 4 человека в кабинете нормальное явление. Та же самая проблема и с апартаментами для задержанных граждан. 3 квадратных метра на 20 душ, без удобств и шведского стола. Но людей куда-то сажать надо. Иногда пристёгивают к батарее наручниками, но это не эстетично и вызывает протест демократической общественности. В одном из заделов для этих целей приспособили кладовую, повесили амбарный замок, укрепили дверь. В принципе жить можно, в смысле сидеть. Конечно, душновато, темно и вообще не комфортно. Человек после часового потения в заперти начинал роптать. Затем стучался в дверь, затем и вовсе пытался идти на штурм, обещая поганым ментам массу неприятностей за издевательство над личностью. И никто не хотел слушать, что государство у нас экономное, лишнего квадратного сантиметра не допросишься. Но однажды в кладовую посадили наркомана. Правда то, что он наркоман, на тот момент еще не знали. Просто юношу повязали страфкой и пока шла экспертиза, упрятали в темноту. И удивительное дело. Никакого недовольства, никаких угроз, никаких ругательств. Тишина. Словно не камера это, а трёхзвёздочный отель. Мало того, когда через пару часов оперативник открыл кладовую, услышал расслабленное: "А можно я ещё немного посижу? Пожалуйста." И улыбка у юноши была такая милая, словно у героя Джонни Деппа в фильме Страх и ненависть в Лас-Вегасе. Оперативник хоть фильм и не смотрел, но неладное заподозрил. Сидеть по собственной воле в вонючей кладовой в наручниках предпочитают только мазохисты и некоторые оппозиционеры. Что, дурак? Нет. Тут так спокойно. Тихо. Пошёл вон отсюда. Вон в парке отдыхай. парня пришлось выпустить. Изъятой у него дозы не хватило, чтобы возбудить дело. Со слезами на глазах он покинул государственное заведение перед этим поинтересовавшись: "А если меня снова задержат, туда же посадят? Нет, тебя туда положат". Через полчаса к оперативнику заглянул его коллега: "Слушай, а ты не брал из кладовки изъятый кокаин? Пропал, а мне его в суд отправлять". Какой ещё кокаин? Обыкновенный в ночном клубе у бармена изъяли. Приказ пришёл в сейф и хранить запрещено, только в специальных камерах хранения. Вот ей и... на камерах хранения государство тоже сэкономило. Приказ-то издали, а дальше ваши проблемы. Но слава богу, есть многоцелевая кладовка, и вещественные доказательства, кроме оружия, кое-кто складировал там. Подозреваю, что нет у тебя больше кокаина, вспомнив блаженную улыбку задержанного, обрадовал первый оперативник. Просьбы юноши в свете услышного теперь не казалось оперу необычной. Сидеть пареньку было скучно, начал шарить по полкам и дорвался до халявы. Хорошо не всю наркоту прикончил. Там ведь ещё по другим делам было. Загнулся бы от передозировки и с собой унести не рискнул. Вдруг обыщут. Пришлось коллеге писать рапорт, что наркотики исчезли по причине обилия в кладовке грызунов. Любят крысы кокаин. Ох, как любят. Короче, если вдруг случайно сотрудники полиции предложат посидеть вам в камере, не сопротивляйтесь, не кричите и не угрожайте. Спокойно соглашайтесь и смело идите. Ведь среди лещёственных доказательств попадаются совсем не дешёвые вещички и ювелирка. и антиквариат, а то и валюта